Подозревает ли об этом сам мистер Талкингхорн? Быть может, да, а может быть и нет. Но следует отметить одну замечательную особенность, свойственную Миледи Дедлок как дочери своего класса, как одной из предводительниц и представительниц своего мирка. Смотрясь в зеркало, созданное ее воображением, она видит себя каким-то непостижимым существом, совершенно недоступным для понимания простых смертных. И в этом зеркале она действительно выглядит так. Однако любая тусклая планетка, вращающаяся вокруг нее, начиная с ее собственной горничной и кончая директором итальянской оперы, знает ее слабости, предрассудки, причуды аристократическое высокомерие, капризы и кормится тем, что подсчитывает и измеряет ее душевные качества с такой же точностью и также тщательно, как портника снимает мерку с ее талии. Допустим, что понадобилось создать моду на новый фасон платья, новый обычай, новый певца, новую танцовщицу, новые драгоценные украшения — нового карлика или великана, новую часовню, что-нибудь новое. Все равно что. Этим займутся угодливые люди самых различных профессий, которые, по глубокому убеждению Миледи Дедлок, способны лишь на преклонение перед ее особой, но в действительности могут научить вас командовать ею, как ребенком. Люди, которые всю свою жизнь только и делают, что нянчатся с ней, смиренно притворяясь, будто следуют за нею с величайшим подобострастием, на самом же деле ведут ее и всю ее свиту на поводу, и, зацепив одного, непременно зацепят и уведут всех, куда хотят, как Лемель Гулливер увел грозный флот величественной Лилипутии. «Если вы хотите привлечь внимание наших, сэр, говорят ювелиры Блейс и Спаркл, подразумевая под нашими леди Дедлок и ей подобных, вы должны помнить, что имеете дело не с широкой публикой. Вы должны поразить их в самое уязвимое место, а их самое уязвимое место — вот это». Чтобы выгодно распродать этот товар, джентльмены, говорят галантерейщики Шин и Глосс своим знакомым фабрикантам, вы должны обратиться к нам, потому что мы умеем привлекать светскую клиентуру и можем создать моду на ваш товар. «Если вы желаете видеть эту гравюру на столе у моих высокопоставленных клиентов, сэр», говорит книгопродавец мистер Следери, если вы желаете ввести этого карлика или этого великана в дома моих высокопоставленных клиентов, сэр, если вы желаете обеспечить успех этому спектаклю у моих высокопоставленных клиентов, сэр, осмелюсь посоветовать вам поручить это дело мне, ибо я имею обыкновение изучать тех, кто задает тон в среде моих высокопоставленных клиентов, сэр. И, скажу, не хвастаясь, могу обвести их вокруг пальца. И, говоря это, мистер Следери, человек честный, отнюдь не преувеличивает. Итак, мистер Талкингхорн, быть может, не знает, что сейчас на душе у Дедлока, но, скорее всего, знает. Делами леди сегодня опять разбиралась в канцлерском суде. «Не правда ли, мистер Талкингхорн?» — спрашивает сэр Лестер, протягивая ему руку. «Да, сегодня оно опять разбиралось», — отвечает мистер Талкингхорн. Как всегда, неторопливо кланяясь Миледи, которая сидит на диване у камина и, держа перед собой ручной экран, защищает им лицо от огня. «Не стоит и спрашивать, вышло ли из этого хоть что-нибудь путное». Говорит Миледи с таким скучающим видом, какой был у нее в Линкольширнской усадьбе. Ничего такого, что вы назвали бы путным, сегодня не вышло. Отзывается мистер Талкингхорн. Да и никогда не выйдет, говорит Миледи. Сэр Лестер, не против бесконечных канцелярских тяжб. Тянутся они долго, денег стоит уйму зато соответствует британскому духу и конституции. Правда, сэр Лестер не очень заинтересован в тяжбе Джарндисы против Джарндиса. хотя, кроме участия в ней и, значит, надежды на наследство, Миледи не принесла ему никакого приданого, и он только смутно ощущает, как нелепейшую случайность, что его фамилия, фамилия Дедлок, встречается лишь в бумагах, приобщенных к какой-то тяжбе, тогда как должна бы стоять в ее заголовке. Но, по его мнению, канцелярский суд, даже если он порой несколько замедляет правосудие и слегка путается, все-таки есть нечто, изобретенное вкупе со многими другими нечто, совершенным человеческим разумом, для закрепления навечно всего на свете. Вообще он твердо убежден, что санкционировать своей моральной поддержкой жалобы на этот суд все равно, что подстрекать какому-нибудь простолюдина, поднять где-нибудь восстание, по примеру отта Тайлера. Ввиду того, что к делу приобщено несколько новых показаний, притом коротких, Начинает мистер Талкинхорн, и ввиду того, что у меня есть прискверные обычаи докладывать моим клиентам с их разрешения обо всех новых обстоятельствах их судебного дела, осторожный мистер Талкинхорн предпочитает не брать на себя лишней ответственности. И далее, поскольку вы, как неизвестно, собираетесь в Париж, я принес с собой эти показания сэр Лестер кстати сказать, тоже собирается в Париж, но великосветская хроника жадно интересуется только его супругой. Мистер Талкинхорн вынимает бумаги, просит разрешения положить их на великолепный позолоченный столик, у которого сидит миледи, и, надев очки, начинает читать при свете лампы, прикрытые абажуром. В канцлерском суде... «Между Джоном, Джарндисом...» Меледи прерывает его просьбой по возможности опускать всю эту судейскую тарабарщину. Мистер Талкинхорн бросает на нее взгляд поверх очков и, пропустив несколько строк, продолжает читать. Меледи с небрежным и презрительным видом перестает слушать. «Сэр Лестер, покоясь в огромном кресле, Смотрит на пламя камина и, кажется, величественно одобряет, перегруженное бесчисленными повторами судейское многословие, видимо, почитая его одним из оплотов нации. Там, где сидит Миледи, становится жарко, а ручной экран, хоть и драгоценный, слишком мал. Он красив, но бесполезен. Пересев на другое место, Миледи замечает бумаги на столе. Присматривается к ним, присматривается внимательней и вдруг спрашивает, кто это переписывал. Мистер Талкинхорн мгновенно умолкает, изумленный волнением Миледи и необычным для нее тоном. — Кажется, такой почерк называется у вас, юристов, писарским почерком, — спрашивает она, — Снова приняв небрежный вид и, обмахиваясь ручным экраном, пристально смотрит мистеру Талкинхорну в лицо. — Нет, не сказал бы, — отвечает мистер Талкинхорн, рассматривая бумаги. Вероятно, этот почерк приобрел писарский характер уже после того, как установился. — А почему вы спрашиваете? — Просто так. Для разнообразия очень уж скучно слушать. Но продолжайте, пожалуйста, продолжайте. Мистер Талкинхорн снова принимается за чтение. Становится еще жарче. Меледи загораживает лицо экраном. Сэр Лестер дремлет. Но внезапно он вскакивает с криком. «Как? Что вы сказали?» «Я сказал...» Отвечает мистер Талкингхорн, быстро поднявшись. Боюсь, что Миледи Дедлок не здоровится. Мне дурно, шепчет Миледи, побелевшими губами. Только и всего. Но дурно, как перед смертью. Не говорите со мной, позвоните и проводите меня в спальню. Мистер Талкингхорн переходит в другую комнату. Звонят колокольчики, чьи-то шаги шаркают и и топочут, но вот наступает тишина. Наконец Меркурий приглашает мистера Талкинхорна вернуться. Ей лучше, говорит сэр Лестер, жестом предлагая поверенному сесть и читать вслух. Теперь уже ему одному. Я очень испугался. Насколько я знаю, у Миледи никогда в жизни не было обмороков. Правда, погода совершенно невыносимая, и Миледи до смерти соскучилась у нас в Линкольнширской усадьбе. Глава третья. Жизненный путь. Мне очень трудно приступить к своей части этого повествования. Ведь я знаю, что я неумная да и всегда знала. Помнится еще в раннем детстве я часто говорила о своей кукле, когда мы с ней оставались вдвоем. Ты же отлично знаешь, куколка, что я дурочка, так будь добра, не сердись на меня. Румяная, с розовыми губками, она сидела в огромном кресле, откинувшись на его спинку и смотрела на меня. Или, пожалуй, не на меня, а в пространство. А я усердно делала стежок за стежком и поверяла ей все свои тайны. Милая старая кукла, я была очень застенчивой девочкой, нечасто решалась открыть рот, чтобы вымолвить слово, а сердце своего не открывало никому, кроме нее. Плакать хочется, когда вспомнишь, как радостно было, вернувшись домой из школы, взбежать наверх в свою комнату, крикнуть «Милая верная куколка, я знала, ты ждешь меня!» сесть на пол и, прислонившись к подлокотнику огромного кресла, рассказывать ей обо всем, что я видела с тех пор, как мы расстались. Я с детства была довольно наблюдательная, но не сразу все понимала, Нет, просто я молча наблюдала за тем, что происходило вокруг, и мне хотелось понять это как можно лучше. Я не могу соображать быстро, но когда я очень нежно люблю кого-нибудь, я как будто яснее вижу все. Впрочем, возможно, что мне это только кажется, потому что я тщеславна. С тех пор, как я себя помню, меня, как принцесс в сказках, Только принцессы всегда красавицы, а я нет. Воспитывала моя крестная. То есть мне говорили, что она моя крестная. Это была добродетельная, очень добродетельная женщина. Она часто ходила в церковь, по воскресеньям три раза в день, а по средам и пятницам к утренней службе. Кроме того, слушала все проповеди, не пропуская ни одной. Она была красива, И если б улыбалась хоть изредка, была бы прекрасна, как ангел, думала я тогда. Но она никогда не улыбалась. Всегда оставалась серьезной и суровой. И она была такая добродетельная, что если и хмурилась всю жизнь, то лишь оттого казалось мне, что видела, как плохи другие люди. Я чувствовала, что не похожа на нее ничем что отличаюсь от нее гораздо больше, чем отличаются маленькие девочки от взрослых женщин. И казалась себе такой жалкой, такой ничтожной, такой чуждой ей, что при ней не могла держать себя свободно. Мало того, не могла даже любить ее так, как хотелось бы любить. Я с грустью сознавала, до чего она добродетельна и до чего я недостойна ее». Страстно надеялась, что когда-нибудь стану лучше, и часто говорила об этом со своей милой куклой. Но все-таки я не любила крестную так, как должна была бы любить, и любила бы, будь я по-настоящему хорошей девочкой. От этого, думается мне, я с течением времени сделалась более робкой и застенчивой, чем была от природы. И привязалась к кукле, единственной подруге, с которой чувствовала себя легко. Я была совсем маленькой девочкой, когда случилось одно событие, еще больше укрепившее эту привязанность. При мне никогда не говорили о моей маме, о папе тоже не говорили. Но больше всего мне хотелось знать о маме. Не помню, чтобы меня когда-нибудь одевали в траурное платье. Мне ни разу не показали маминой могилы. Мне даже не говорили, где находится ее могила. Однако меня учили молиться только за крестную, словно у меня и не было других родственников. Не раз пыталась я, когда вечером уже лежала в постели, заговорить об этих волновавших меня вопросах с нашей единственной служанкой, миссис Рэйчел тоже очень добродетельной женщиной, но со мной обращавшейся строго. Однако миссис Рэтчел отвечала только «Спокойной ночи, Эстер!» Брала мою свечу и уходила, оставляя меня одну. В нашей школе, где я была приходящей, училась семеро девочек. Они называли меня «Крошка Эстер Саммерсон», но я ни к одной из них не ходила в гости. Правда, все они были гораздо старше и умнее меня и знали гораздо больше, чем я. Я была много моложе других учениц. Но помимо разницы в возрасте и развитии, нас, казалось мне, разделяло что-то еще.